Глава тридцать в а Перед тем, как выйти в коридор, я натянул на голову до самых бровей спортивную шапочку, надел темные очки, а нижнюю часть лица закрыл шарфом. Тридцать первый номер находился в торце коридора. Дверь была заперта, но как только я шлепнул по ней ладонью, изнутри кто-то отозвался: "Секундочку". Секундочка была размером в минуточку, но незнакомый мужчина, открывший мне дверь, тотчас пояснил: "Пардон, я одевался". Он был среднего роста, смуглолицей, с редкими светлыми волосами, зачесанными назад и открывающими глубокие залысины, круглые маленькие и зеленоватые глазки, как у куклы, смотрели как бы сквозь меня и медленно плыли. Кончик его носа с широкими крыльями и глубокой, как у сифилитика, седловиной выступал далеко вперед. Губы украинца были пухлые, вывернутые, и на фоне слабого невразительного ы подбородка вместе с носом были самыми заметными элементами лица. Вы до кого? – спросил он, шевельнув губами и обнажив совершенно беззубый рот. Я почувствовал запах. Украинец недавно пил. Я оглянулся, проверяя, нет ли кого в коридоре. Илона не смогла прийти. Она плохо себя чувствует, сказал я низким басом и, приподнявшись на цыпочках, попытался заглянуть через плечо украинца в комнату. Но я, собственно, хотел увидеть Магомета. А, тот ч а с переспросил он, хотя прекрасно понял вопрос. Есть такая категория людей. Прежде чем ответить, обязательно лишний раз переспросят, чтобы выиграть несколько секунд. Магомета не ма. Ответил украинец, взял меня под локоть и завёл в комнату. С ним случилась одна фигня, добавил он, закрывая за мной дверь. Он упал в трещину, поломал ногу, и мне пришлось спустить его в т е р н е ауз. А где илонка? Она вообще здесь или нет? Да ты проходи, сыдай. Что это у тебя на лице? Конспирация? Украинец говорил быстро, проглатывая окончания слов, и при этом смотрел своими пьяными глазками куда угодно, но только не на меня. Он машинально перебирал раскиданные по кроватям вещи: трико, носки, свитера. Значит, ты теперь вместо Магомета? спросил я. А как твоя фамилия? А, Богдан. Немовля Богдан. Ну что, Богдан, все в порядке? Ты нас ждал? А, ждал, спрашиваю нас. Ну, шиздануть хочешь? Он не столько хотел меня угостить, сколько выпить сам. У меня мало времени. Решаем вопрос быстро. Или берешь, или нет. Конечно, возьму. О чем базар? Доставай, показывай. Я кинул на кровать пакет. Немовля сел, достал из пакета ботинки, осмотрел подошву, постучал по ней костяшками пальцев. Я могу вскрыть. Конечно, кивнул я. Он вытащил из-под м а т р а ц а страховочную обвязку с пристегнутым к ней чехлом и выдернул из него тяжелую финку. Лезвие легко вошло в пластик, как в консервную банку. Украинец сделал надрез по канту подошвы и отодрал ее. Из ботинка выпал металлический контейнер, похожий на портсигар. Он подделал лезвием крышку, поднес к носу коробочку, наполненную пакетиками с желтым порошком. Нормально, кивнул он. Второй вскрывать не буду. Друг другу надо доверять. Он сунул контейнер под подушку, сел на нее, наклонился и извлек из-под кровати рюкзак, опустил в него руку по плечу, долго полоскал там воздух и, наконец, вытащил полиэтиленовый пакет размером с толстую книгу. Возьми, сказал он. Здесь все. А деньги все? Напевно должно быть все. Не совсем уверенно ответил украинец. Я пересчитаю. Немовля заерзал, зачем-то стал хлопать себя по карманам. Слухай, торопясь сказал он, тщательно избегая смотреть на мое замаскированное лицо. Тут с нами и такая фигня приключилась, что у тебя зараз окуляры запотеют. Короче, нас с Магометом кинули. Откуда вас скинули? Я сделал вид, что не понял. Да не скинули. В Нальчике часть бабок надо было обменять на баксы. Ладно, перебил я украинца. Человек врал настолько плохо, что слушать его было невыносимо, как смотреть бездарную игру артистов театра. Ладно, сколько здесь осталось? А? Да не акой ты как резиновый пупс. Не выдержал я. Ты ж прекрасно услышал мой вопрос. Украинец сволочь молчал. Ждал, когда я повторю, сколько баксов осталось в этой пачке, Бодя? Девяносто тысяч штук. Десять, значит, ты взял себе. в з д о х н у л я, заталкивая пачку запасуху. Да не взял, говорю тебе, нас кинули в обменной кассе. Там какая-то дура сидела, лапшу нам на у ш и вешала. Он говорил быстро, невнятно и совсем не то, что мне хотелось бы слышать. Я повернулся к двери. Слушай, Немовля, а у тебя хороший нож, сказал я. Интересно, альпинистскую веревку он хорошо режет, а? м о ч и козла. Будь здоров. Приходи вот купить в тридцать восьмую комнату. Я не был уверен, есть ли на приюте вообще такой номер, но Немовля кивком головы принял предложение и со скрытым смыслом сказал: так мы выходит соседи. Приду как-нибудь. Я подмигнул беззубому негодяю и вышел в коридор, прикрыл за собой дверь и громко стуча ботинками сделал несколько шагов, после чего неслышно на цыпочках вернулся к двери, встал рядом с ней, прижимаясь грудью к стене и в готовности приподнял кулак. Ждать пришлось недолго. Скрипнула дверь, а затем я услышал частое дыхание. Как только украинец в ы с у н у л с я из дверного проема, я заехал ему кулаком в подбородок, но перестарался. И Бодя, выронив финку снарядом на излете, вернулся в комнату. Пришлось добивать его уже там, пиная вибрамами. Бодя не стонал, не охал, и экзекуция не привлекла внимания отдыхающих альпинистов. Когда Кидала перестал сопротивляться, свернувшись на полу в калачик, напоминая ежика на горке, я перестал разминать ему бока, приподнял за грудки и прижал к стене. Зарезать меня хотел щелкунчик? Тихо спросил я. Шатуева угробил и понравилось. Бабки забрать хотел. Ты что? Украинец стал выдавливать из себя зрачки, как пузыри из жвачки. Взбесился. Не гробил я твоего Шатуева. Он сам в трещину упал. Не в трещину, а со стены, поправил я. И упал потому, что ты мерен перерезал веревку. Брешь? То же надо доказать. Докажу. Докажешь? з л о у х м ы л ь н у л с я не мовля. Тогда я сдам вас с илонкой. За цей порошок менты вас по с т е н к е размажуть, договорились. Кивну л я, отпуская б о д ю Ты нас сдаешь ментам, и они нас размазывают. Когда я спустился в двадцать четвертый номер с выломанной дверью, Лариса, м э т т и Гельмут сидели на свободной кровати напротив покрытого простыней покойника и с к у ч а ю щ и м взглядом смотрели на стены. Ждали меня. Лариса, сказал я, мне хотелось бы поговорить с вами наедине. Валяйте, ответила она, словно делала одолжение, встала и грациозной походкой направилась в коридор. На лестничной площадке она стала сама собой. Ну что? зашептала она, схватив меня за грудки. Ты нашел, не мовлю. Я не ответил. молча извлек из за пазухи пакет с долларами и протянул ей. Лариса не сразу поняла, что это. Откуда? Не поверила она своим глазам. Сколько? Почти сто тысяч. Стас? прошептала она. Я трагически ошибалась в тебе. Ты? Я п р и ж а л палец к ее губам. Ни слова больше. Отсчитай мне двадцать тысяч на водку и женщин. Нет, пожалуйста, сотенками. Мне было смешно смотреть, как Лариса слюнявит палец, крутит в руках пачку купюр, не зная, с какой стороны к ней подступиться. Сейчас немедленно с п у с к а й с я на ледовую базу, сказал я, засовывая доллары во внутренний карман. Но постарайся, чтобы никто не видел, как ты уходишь. Но как это сделать? На выходе постоянно крутятся альпинисты. Хорошо, тогда подымись на третий этаж, под самой крышей найдешь приборный щиток. Открой его и загляни под рубильники. Там хранятся ключи от комнат и складов. Возьми ключ от судейской. Двадцать девятая комната это на втором этаже в южном торце. Прыгай из окна в снег и беги вниз. Лариса внимательно слушала и кивала. На ледовой базе зайди ко мне в вагон и найди на книжной полке томик стихов Бернса. В нем письмо. Возьми его, спускайся вдоль канатки вниз, нанимай машину, гони в Нальчик и улетай в Москву. Запомни, это письмо ты должна передать лично в руки моей тетке Татьяне Николаевне Стешковой. Она работает директором усадьбы музея Толстого в Красном Роге, недалеко от Пачепа. Где этот Пачеп? В Брянской области. Пусть тетка при тебе прочитает письмо и скажет, сможет она меня принять или нет. И жди в Москве моего звонка. Ты все поняла? Она кивнула, поцеловала меня и перекрестила.